«А Бастуманийская станция изменила старые волне?» «Об этом вы скоро узнаете, Иван Иванович», — отвечал Аркусов. «У меня есть к вам тысяча вопросов, Аркусов, но боюсь, что наша радиосвязь опять прервется, а мне нужно сообщить вам о многих важных и, увы, печальных вещах».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 не сдержишься между прочим мы были свидетелями алло алло опять оборвалось вот ерунда алло алло вы слышите аркусов так так продолжаю нам удалось наблюдать интереснейшие явления затмение солнцем Наше сапфировое солнце закрыло собою красное. Но Савич был прав. Все краски здесь очень резкие, все слишком ярко, грубо, театрально. Словно двумя цветными прожекторами освещают пышную декорацию. Все это раздражает нервы и иногда невольно, но об этом после».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 Я был очень несправедлив к нему. Бедный Савич! Я считал его малодушным человеком, паникером, трусом. А между тем в нем была душа героя. И вот именно. Он был только слишком впечатлительным и не умел или не хотел...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 На его койке лежала записка. Вот ее содержание. «Дорогой профессор, ваша жизнь дороже моей, я решил уйти, оставив вам свой паек. Савич!» Вот и все. Савич был достойным сыном нашей великой Родины. Он ушел и, конечно, погиб. Боюсь... что вслед за ним погиб и Архимед. Он категорически отказался разделить со мною паёк. Пойду, настреляю вальшнопов на обед и вышел с ружьём, напевая песенку. Я понял всё и бросился за ним, но он уже словно растаял в воздухе. Рискуя заблудиться, я бросился в том направлении, куда ушёл...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 — Совершенно непонятный феномен, — пробормотал он, с любопытством наблюдая, как темная точка пересекла рубиновый месяц на фиолетовом небе. Дальше произошло необыкновенное.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 Крепко обнял старого астронома, что тот едва не задохся. — Зачем же вы душите меня? Вот шалый! Прямо шалый! — ворчал Тюменев, а сам едва не плакал от радости. — Неужели это мне не пригрезилось, а, Аркусов? Вы? Давайте теперь я вас пощупаю. Может быть, вы оптический обман?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 Я отказался лететь с вами. И потом. Я не мог примириться с тем, что вы навсегда покинули нашу землю. елена Юлина на все глаза проплакала. Она скоро поняла, может быть, и с самого начала догадывалась, что вы отправились в такую экспедицию, из которой не возвращаются. Но все-таки она молодец у вас.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 «Атомной энергией!» «Неужели?» — воскликнул Тюменев. «Ведь это же колоссальный переворот!» «И не говорите, Иван Иванович, земли не узнаете. Вся техника вверх дном перевернута. Мощные днепрогессы, можно сказать, в жилетном кармане. тысячи сильные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 Уже давно говорил с вами не с земли, не из обостумани, а с ракетой во время полета. Вот почему я просил вас давать радиосигналы. У нас такие аппараты, что по этим сигналам мы точнейшим образом спустились на месте вашего здешнего жительства. Капитан даже опасался, как бы не сесть вам на голову.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 — Дорогой мой профессор, но как же я рад вас видеть! но но опять давить будешь! — ворчал Тюменев, незаметно для себя переходя на ты. — И так уж все соки из меня выжал! Вот именно! Видишь? И Тюменев смахнул с ресницы слезу. Каждый год 6 мая, день возвращения на Землю, по установившемуся обычаю в Абастумане собирались все участники полета на планету Бета. Профессор Тюменев, Архимед, Савич и многочисленные члены спасательной экспедиции во главе с Аркусовым. За большим чайным столом председательствовала Елена Гавриловна. Счастье омолодило ее. Начинались бесконечные воспоминания. Гости и научные сотрудники обсерватории с интересом слушали рассказы Архимеда Исавича об их приключениях на бете и о том, как им удалось сохранить жизнь.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 Руками девушки с восхищением смотрели на него, как на бесстрашного героя. Тюменев слушал и добродушно улыбался. Он уже знал настоящую цену Савича, человека с маленькими, легко заметными недостатками и большими скрытыми достоинствами. тысяча девятьсот тридцать седьмой